Пусть останется нам хотя слава, что бывшие победителями победами удовольствовались и побежденным мир даровали, а законов не приняли. Империя наша, слава богу, в таком состоянии, что не может много опасаться отмщения короля прусского, и он, конечно, первый будет искать нашей дружбы. напротив того если мирное дело пойдет надлежащим и с достоинством союзников сходственным порядком и с нами будут поступать с такой же искренностью с какой мы поступаем то императрица королева может верно полагаться что их труды опасности утраты приобретения все охотно разделять будем протоколы конференции конференция при высочайшем дворе Дело 22-е, листы 93-й, 103-й, дело 41-е, лист 15-й, оборотный и лист 23-й, оборотный. Получив эти две бумаги, на другой день, 3 февраля, Эстер Гази явился к канцлеру с изъяснениями на их счет. Он начал изъявлением величайшего удовольствия относительно русского ответа на французское предложение. Ответ, по его словам, основан на правилах здравой политики и вполне согласен как с достоинством самой императрицы, так и всех ее союзников. Вслед за этим посланник переменил лицо, сделав его выражение горестным, и объявил, что, как он обрадовался ответу, так точно опечалился запискую, назначенную для его двора, потому что в ней явно упрекается императрица-королева, будто бы с ее стороны к прусскому двору показана неполная откровенность и без предуведомления приняты с Францией ее тайные постановления. В записке заключается и угроза, что императрица принуждена будет, жертвою от войны и союза ожидаемыми выгодами, помышлять о других мерах, тогда как он, Эстергази, Имеет в руках неопровержимые доказательства искренней дружбы своей государыни к ее императорскому величеству, вследствие которой она никогда не скрывала и скрывать не будет от такой верной союзницы не только поступков, но и видов своих, ибо насильное содействие всероссийской императрицы государыни его полагает всю надежду будущего мира и благополучия своих подданных. В доказательство, как невинен его двор, в приписываемых его русскую записку о поступках, Эстергази прочел канцлеру две промемории, поданные в Вене французским послом, и копию, отправленной по этому поводу инструкции в Париж графу Штаренбергу. В первой французской промемории изъяснялось, почему надежнее и выгоднее производить мирные переговоры на двух конгрессах в Париже и Лондоне. Представлялись причины, почему никому из союзных дворов эти важные дела поручить нельзя, а именно, Саксония требует себе через меру больших удовлетворений и при несчастьях своих не в состоянии придать переговорам надлежащую силу. Швеция не способна по образу своего правления, Россия очень далеко, и сверх того, дела касаются двойной войны, из которых она участвует только в одной. Сверх того, имея в Петербурге английского министра и торговый договор с Англией, Россия не могла бы взять на себя поддержку интересов Франции против британского двора, не упоминая уже о том, что надобно было бы тратить драгоценное время на объяснение русскому министерству, взаимных английских и французских претензий в обеих Индиях. Австрийский двор, как и Россия, принимает участие в одной немецкой войне, Англии — в одной морской. В рассуждении этих обстоятельств Франция объявляет свою готовность принять на себя переговоры. Первое предложение неприятелям могло бы состоять в том, чтобы оставить дела в настоящем их положении. Шведский народ, как высокомерный, можно ласкать честью, что он исполнил ручательство Вестфальских договоров, а Франция для восстановления в Стокгольмском банке кредита дозволила бы субсидии. Этим и пресеклось бы главное нарекание на Сенат, происходящее не столько от несчастной войны, сколько от государственного истощения. Россия удержала бы свои завоевания, а чтоб отнять у нее охоту искать английских субсидий, король французский предложит ей свои субсидии и, кроме того, должен поручиться, что ее не будут беспокоить за нажитые в Польше в нынешнюю войну долги и что будет произведено в действие разграничения со стороны Украины. а короле польском употребить общее старание при мире, выговоря наперед, чтоб Саксония тотчас была очищена от неприятеля и отдавшей ей в вознаграждение герцогство Клевское. С австрийским домом Франция войдет в сделку о вымене гестинских земель и графства Ганау, оставляя селесские дела в том положении, в каком они теперь Франция будет жертвовать общему делу всем тем, что она уже потеряла. Записки по конференциям Сношение России с Австрией, 1761 год, дело 17а Императрица была удовлетворена объяснением Эстергази. Раздражение утихло. особенно когда во французском проекте мирных условий увидали, что Россия поставлена в выгодное положение. Так как Эстер Гази просил взять обратно записку, которую без всякой пользы общему делу императрица-королева будет только сильно опечалена, то записку велено у него взять и дать другую, в которой при сохранении всего прежней записки разума отменены только те слова, о коих посол представлял, что могли бы излишне оскорбить императрицу-королеву. В новой записке говорилось, «Считаем необходимым, чтобы наши министры и министры императриц-королевы пребывали в Париже не только в тесном согласии, но единодушно старались не допускать французский двор ни до чего скоропостижного и всеми средствами утверждать при принятой системе союза». Впрочем, легко предусматривать можно, что это великое дело не кончится без важных перемен в принятых положениях, и так как императрица-королева ближе находится к тому, чтобы знать обо всем, касающемся мира и общих дел, и по соображению обстоятельств предусматривать, то, конечно, ее величество признает за нужное для своих и наших интересов давать нам знать обо всем заблаговременно». и мы обнадеживаем нашим непременным словом хранить все эти сообщения в непроницаемой тайне».